Вскоре его тактичная учтивость, его искусство в стрельбе и фехтовании, выказанные им без всякого хвостовства, уничтожили желание подсмеиваться на его счет. После пяти или шести дней колебаний общественное мнение полка высказалось в его пользу. В этом юноше, говорили пожилые добродушные офицеры, есть все, кроме молодости, Из Страсбурга Жюльен написал господину Шелану, бывшему верьерскому священнику, достигшему теперь самой преклонной старости. «Вы узнаете с радостью, в которой я не сомневаюсь, о событиях, заставивших моих родных обогатить меня. Посылаю вам пятьсот франков, которые прошу раздать негласно, не упоминая о моем имени, таким же несчастным беднякам, каким я был когда-то, и которым вы, наверное... «Теперь помогаете, как когда-то помогали мне». Жюльен был пьян от честолюбия, но не тщеславие. Тем не менее, он успевал уделять много внимания своему внешнему виду. Его лошади, мундиры, ливреи его слуг сделали бы честь любому английскому дворянину. Едва став поручиком по протекции, чуть ли не два дня назад Он уже высчитал, что для того, чтобы командовать полком в тридцать лет, как это случалось всем великим генералам, в двадцать три надо быть чем-либо повыше поручика. Он думал только о славе и о своем сыне. В разгар чистолюбивых мечтаний его внезапно вернуло к действительности прибытие молодого лакея из особняка Делла-Моля, присланного к нему нарочным. «Все погибло», писала ему Матильда. «Приезжайте как можно скорее. Бросайте все, дезертируйте, если понадобится. Как только приедете, ожидайте меня в экипаже возле калитки в саду дома такого-то. Я выйду к вам поговорить. Быть может, я смогу вас ввести в сад. Все погибло, и я боюсь, что безвозвратно. Рассчитывайте на меня. Я буду тверда и предана вам в несчастье. Я люблю вас». Через несколько минут Жюльен уже получил от полковника отпуск и мчался из Страсбурга во весь дух. Но страшное беспокойство, пожиравшее его, не позволило ему скакать верхом после МЕЦА. Он нанял почтовый экипаж и почти с невероятной быстротой домчался к означенному месту у калитки дома Деламоля. Калитка отворилась, и через мгновение Матильда, забыв все приличия, Бросилась к нему в объятия. К счастью, было только пять часов утра, и на улице ни души. Все погибло. Мой отец, опасаясь моих слез, уехал в ночь на четверг. Куда? Этого никто не знает. Вот его письмо. Читайте. И она села в экипаж вместе с Жульеном. «Я мог бы все простить, кроме намерения обольстить вас ради вашего богатства». «Вот, несчастная моя дочь, ужасная истина. Даю вам честное слово, что никогда не соглашусь на брак ваш с этим человеком. Я обеспечу ему десять тысяч годового дохода, если он согласится поселиться где-нибудь вне Франции или всего лучше в Америке. Прочтите письмо, полученное мною в ответ на мою просьбу, сообщить о нем некоторые сведения». Негодяй сам предложил написать госпоже Дореналь. Никогда не прочту больше ни одной строки от вас об этом человеке. Мне опротивил и Париж, и вы. Советую вам сохранить в глубокой тайне то, что должно совершиться. Откажитесь от низкого человека, и вы снова обретете отца. Где письмо госпожи Дореналь? Холодно, спросил Жюльен. Вот оно. Я не хотела тебе его показывать, пока не подготовила тебя.